Часть вторая. Процесс. Глава третья. Здоровье. Я восстанавливаю и поддерживаю свое тело в оптимальном состоянии здоровья. Проверьте себя. Я простужаюсь три раза в год. У меня низкий уровень энергии. Я медленно выздоравливаю. Моя аллергия постоянно обостряется. В нашей семье у всех слабое сердце. Я подхватываю одну болезнь за другой. У меня постоянно болит спина. Эти головные боли никогда не пройдут. Я страдаю хроническими запорами. У меня больные ноги. Я часто получаю травмы. Сколько приведенных утверждений о вас? Следует четко понимать, что ваш организм всегда старается поддерживать оптимальное состояние здоровья, независимо от того, как вы с ним обращаетесь. Если же вы хорошо заботитесь о своем теле, оно наградит вас крепким здоровьем и морем энергии. Я считаю, что мы сами поддерживаем все болезни своего организма. Как и все остальное в жизни, тело — это зеркало наших внутренних мыслей и убеждений. Наш организм постоянно разговаривает с нами, надо только найти время, чтобы его послушать. Каждая клеточка нашего тела откликается на каждую нашу мысль. Обнаружив, какой именно ментальный шаблон стоит за болезнью, мы получаем возможность устранить его, а следовательно и заболевание. Большинство людей на уровне сознания не хотят болеть. Тем не менее, каждая наша болезнь — это наш учитель. Это тот способ, которым организм сообщает нам о присутствии в нашем сознании неверной идеи. Что-то, во что мы верим, что говорим, делаем или думаем, не идёт нам во благо. Мне всегда представляется картинка, как организм будто дёргает нас за рукав и говорит «пожалуйста, обрати внимание». Иногда люди хотят быть больными. В нашем обществе болезнь превратилась в законный способ избежать ответственности или неприятных ситуаций. Если мы не можем научиться говорить «нет», нам, возможно, придется изобрести болезнь, которая скажет «нет» за нас. Несколько лет назад я читала интересную статью. В ней говорилось, что только 30% пациентов следуют предписаниям врача. По словам доктора Джона Харрисона, автора увлекательной книги «Любите свою болезнь», многие люди приходят к врачу только для того, чтобы облегчить острые симптомы и чтобы болезнь можно было терпеть. Между доктором и пациентом словно существует неписанный подсознательный договор. Доктор соглашается не лечить пациента, если тот притворится, будто предпринимает что-то для улучшения своего состояния. По этому договору одному человеку разрешается заплатить, другой приобретает авторитет, и обе стороны остаются довольны. Истинное лечение охватывает тело, разум и дух. На мой взгляд, если мы вылечим болезнь, не обратившись при этом к эмоциональным и духовным аспектам этого нарушения, она просто со временем проявится снова. Упражнение «Отпускаем проблемы со здоровьем». Намерены ли вы отпустить те потребности, которые явились причиной ваших проблем со здоровьем? Повторим. Если мы хотим изменить какое-либо обстоятельство, первое, что надо сделать, это сказать об этом. Скажите, я намерена отпустить существующие во мне потребности, которые создали это обстоятельство. Повторите еще раз. Произнесите эту фразу, глядя в зеркало. Говорите ее каждый раз, когда думаете о данном обстоятельстве. Это первый шаг к изменениям. Приготовьте бумагу и ручку. Перечислите все заболевания своей матери. Перечислите все заболевания своего отца. Перечислите свои заболевания. Вы видите связь? Упражнение «Здоровье и болезни». Давайте рассмотрим некоторые из ваших убеждений о здоровье и болезнях. Ответьте на следующие вопросы. Сделайте это как можно более открыто И честно. Что вы помните о своих детских болезнях? Что вы узнали о болезнях от родителей? Если в детстве вам нравилось болеть, то что именно было в этом приятного? Существует ли какое-либо убеждение о болезни из вашего детства, которого вы придерживаетесь до сих пор? Что вы сделали для того, чтобы улучшить состояние своего здоровья? Хотели бы вы изменить состояние своего здоровья? Если да, то каким образом? Упражнение «Ваши убеждения о болезнях». Как можно честнее, закончите следующие утверждения. «Я заставляю себя болеть таким способом». «Я заболеваю, когда пытаюсь избежать...» «Когда я заболеваю, мне всегда хочется...» Когда в детстве я болел, моя мама всегда. Когда я заболеваю, больше всего я боюсь упражнения, здоровье и болезни. Давайте откроем, какой мощью обладают письменные аффирмации. Записывание аффирмации может увеличить ее силу. Возьмите блокнот и запишите позитивную аффирмацию о своём здоровье 25 раз. Можете составить свою собственную или использовать одну из приведённых здесь. Процесс исцеления уже начался. Я с любовью прислушиваюсь к тому, что подсказывает мне мой организм. Я полон энергии, и моё тело просто светится здоровьем. Я благодарен за своё отменное здоровье. Я заслуживаю быть здоровым. Упражнение «Самооценка». Рассмотрим вопрос самооценки в отношении своего здоровья. Ответьте на следующие вопросы и после каждого ответа составьте позитивную аффирмацию. Вопрос первый. заслуживаю ли я крепкого здоровья? пример ответа нет это болезнь в нашей семье наследственная. пример аффирмации теперь я принимаю и заслуживаю идеальное здоровье. Запишите ваш ответ и вашу аффирмацию Вопрос второй каков мой самый сильный страх относительно здоровья. Пример ответа. Я боюсь, что заболею и умру. Пример аффирмации. Теперь я в безопасности, я всегда любим. Запишите ваш ответ и вашу аффирмацию. Вопрос третий. Что я получаю от этого убеждения? Пример ответа. Мне не придется нести ответственность или идти на работу. Пример аффирмации. Я уверена в себе и своей безопасности. Мне легко жить. Запишите ваш ответ и вашу аффирмацию. Вопрос четвертый. Что может случиться, если я освобожусь от этого убеждения и чего я боюсь? Пример ответа «Мне придется повзрослеть». Пример аффирмации «Быть взрослой для меня безопасно». Запишите ваш ответ и вашу аффирмацию. Утверждения, приведенные в начале этой главы, снова перечислены далее вместе с аффирмациями, соответствующими каждому убеждению.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 И защищает меня. Если вы верите в утверждение: "У меня низкий уровень энергии", вам может подойти такая аффирмация: "Я полна энергии и энтузиазма". Если вы верите в утверждение: "Я медленно выздоравливаю", вам может подойти такая аффирмация: "Мой организм быстро восстанавливается". Если вы верите в такое утверждение: «Моя аллергия постоянно обостряется», вам может подойти такая аффирмация «Мой мир безопасен, я в безопасности, я пребываю в согласии с жизнью». Если вы верите в утверждение «В нашей семье у всех слабое сердце», то вам может подойти такая аффирмация «Я не мои родители, я здорова, самодостаточна и полна радости». Если вы верите в утверждение «я подхватываю одну болезнь за другой», то вам может подойти такая аффирмация «теперь у меня крепкое здоровье, я отпускаю прошлое». Если вы верите в утверждение «у меня постоянно болит спина», то вам может подойти такая аффирмация «жизнь любит и поддерживает меня, я в безопасности». Если вы верите в утверждение, эти головные боли никогда не пройдут, то вам может подойти такая аффирмация. Я больше не осуждаю себя, мой разум спокоен, все хорошо. Если вы верите в утверждение, я страдаю хроническими запорами, то вам может подойти такая аффирмация. Я позволяю жизни протекать сквозь меня. Если вы верите в утверждение, «У меня больные ноги», то вам может подойти такая аффирмация. «Я намерен легко двигаться вперед». Если вы верите в утверждение «я часто получаю травмы», вам может подойти такая аффирмация. «Я бережно обращаюсь со своим телом». «Я люблю себя». Здоровье. Терапия. «Я едино с жизнью, и все в этой жизни» любит и поддерживает меня. Поэтому я заявляю, что в любой момент времени обладаю прекрасным здоровьем. Мой организм знает, как быть здоровым, и я помогаю ему, питая его здоровой пищей, а также выполняя физические упражнения, которые доставляют мне радость. Моё тело любит меня, а я люблю и заботливо лелею своё драгоценное тело. Я не мои родители. и я не считаю нужным воспроизводить их болезни. Я являюсь уникальной индивидуальностью и иду по жизни здоровой, счастливой и целостной. Это истина моего бытия, и я принимаю ее такой. С моим телом все хорошо.